Слева подъездная дорожка, ответляясь от шоссе, она резко идет вверх и заканчивается у боковой калитки. Дорожка короткая, не длиннее корпуса автомобиля. Не то чтобы у нас в те годы была машина. Отец ездил на работу на велосипеде, мама ходила пешком и л и с а д и л а с ь в трамвай. Погоди, мне надо сосредоточиться. Тонкий слой снега покрывает почти все вокруг. У боковой стены дома железная калитка, она вела, я помню, на задний двор, но на фотографии его не видно. Отец обычно ставил велосипед за этой калиткой. Не пойму, то ли позади нее торчит велосипедный руль, то ли мне это лишь мерещится. Эта часть снимка сильно выцвела. В левом верхнем углу голые ветки, нависающие над железной калиткой. Это яблоня моего отца. Она почти никогда не плодоносила и вряд ли тот год был исключением. Но как же весело было на нее взбираться! Позже, когда мы переехали в нашем саду, росли четыре или пять яблонь. Но вокруг этого дома сада не было, лишь клочок земли, на котором мой бедный отец, не щадя сил, старался вырастить немного фруктов для нас. К нашему дому примыкал другой дом, с ним у нас была общая стена. п о с т р о е н ы они были, вероятно, в конце прошлого века, 19 века, я имею в виду. Маленькие неказистые домишки из красного кирпича. В таких не больно-то получается наслаждаться жизнью. Можно разобрать номер дома 47. Номер значится на входной двери над почтовым ящиком, который отец выкрасил в желтый цвет. Естественно, никакой желтизны на фотографии нет, она черно-белая, но я помню этот ящик. Рядом с дверью заиндевевшее окно с мозаикой из цветного стекла. Эта мозаика крепко врезалась мне в память: красное колесо, темно-красное, рубиновое, зелеными спицами. От колеса расходятся лимонно-желтые лучи, а по углам четыре маленьких зеленых треугольника. Помню, как я сижу на нижней ступеньке лестницы в прихожей и смотрю в окно. Солнце за ним то ярко вспыхивает, то меркнет, облака плывут, и цвета на мозаике постоянно меняются, переливаются, как в калейдоскопе. Думаю, это одно из моих самых ранних воспоминаний. Возможно, я не раз. сиживала на той нижней ступеньке, а может быть только однажды. Вот сейчас, когда я рассказываю об этом, мне кажется, я слышу, как за спиной шуршит веник, которым мама подметает линолеумный пол на кухне. Образ и звук тесно связаны между собой, и значат они для меня очень много. Каждый раз это воспоминание глубоко волнует меня, и кажется, будто я перемещаюсь в какой-то другой н е з д е ш н и й мир. Очень трудно выразить это словами, но тебе мои переживания могут показаться банальностью. Лучше вернемся к фотографии. Я только сейчас заметила одну деталь, которая позволяет датировать снимок более точно. Справа от подъездной дорожки, той, что не длиннее автомобиля, лужайка примерно такого же размера с сумаховым деревцем посередине. Смешно сказать, но этот зеленый пятачок мы называли нашим садом. Лужайка не спускалась к шоссе, как дорожка, но обрывалась. И когда моя подружка Грейси упала с этого обрывчика и поранилась, отец соорудил там деревянную загородку. Ее видно на снимке, и виден снег, что ровным валиком лежит на верхнем бревне. Снег такой чистый, белый, пышный, сплошное обедение. ъ Иногда я его и впрямь ела, снимала верхний слой рукавицы, а потом откусывала. Холодок щекотал горло, и я чувствовала, как снег крошится и тает у меня на языке. Ничего нет вкуснее только что выпавшего снега. Так вот, отец разобрал загородку в самом начале войны, пустив ее на дрова. Но я уверена, что загородка еще стояла, когда г р е с и и эвакуировали, потому что помню, как я опиралась на нее, глядя на шоссе, по которому в е л и мою подружку. Это было осенью 1939 г о а значит, снимок сделали раньше, вероятно, зимой 1938 г о Кстати, Имаджин, тебе известно, что детей во вторую мировую войну эвакуировали?